Крупные звезды повисли низко над водой, будто множество маяков зажгли свои далекие фонари. Тяжелые волны медленно и лениво перекатывались за бортом. Корабль мерно покачивался, поскрипывали мачты. Казалось, морское судно спит на воде, будто на мягкой перине. Бессильно упали паруса в застывшем душном воздухе. Два пирата, оставшиеся на палубе, подремывали, уронив голову на грудь. Изредка кто-нибудь из них вздрагивал и обводил сонным взглядом воду, небо, палубу. Ничто не тревожило его, и он снова закрывал глаза. Казалось, что корабль и его пиратская команда заколдованы знойным дыханием южной ночи. Зато в трюме корабля никто не спал. Леники собрались у запертого люка и ждали. Белая мышка подробно рассказала им о том, что задумали попугаеха поля, обезьянка Чучу и крокодил крокро. -кро. Доктор Дулитл не мог уже дождаться, когда обнимет своих африканских друзей. И вот послышался легкий шорох. Потом до них донесся слабый шепот. «Подождите чуть-чуть». Бесшумно повернулся в замочной скважине ключ. Откинулся люк, и в круглом проеме показалась мордочка обезьянки Чучу. -Чу. Она скорчила забавную гримасу и подбегнула доктору Дулитлу. Он радостно улыбнулся в ответ. Туда-сюда щек весело фыркнул, но обезьянка приложила палец к губам и зашипела на него. Тише. Узники один за другим поднялись на палубу у самой кормы. Здесь была уже спущена веревочная лестница. Вскоре все по очереди переплыли, на спине крокодила кругру на борт веселой салли. Легкой лодке хватало и самого малого ветра, чтобы заскользить по волнам. Не прошло и четверти часа, как рыбачья лодка была уже далеко от сонного пиратского корабля. Друзья мои, радостно воскликнул доктор Дулитл, «Спасибо вам за помощь. Уж в который раз вы спасаете нам жизнь. Теперь надо спасти рыжего Джима, дядю вот этого мальчика». И он обнял за плечи Томми, который доверчиво к нему прижался. «Скорей, скорей. Спасать, спасать!» — обрадовались звери. А доктор Дулитл вдруг снял свой черный цилиндр, вытер лоб белым платком и надолго задумался. Все затихли, ожидая, что скажет звериный доктор. Но что он мог сказать? Ведь доктор Дулитл не знал, где искать рыжего Джима море это большое, и множество островов раскидано на его просторах. Где именно? На каком острове пираты заточили дядю мальчика Томми? Доктор не заметил, что рассуждает вслух. Поэтому он очень удивился, когда белая мышка, высунувшись из цилиндра, пропищала. «Я. Я знаю, где искать рыбака рыжего Джима». «Ты?» — поразился доктор. Он изумленно глядел на маленькую мышку, а та продолжала. «Я слышала, как пираты говорили о Коралловом острове». Туда они собирались отвезти нас, там наверняка и томится рыжий рыбак. — Верно, верно, — подтвердила попугайха Полли, белой мышкой нам рассказывала об этом острове. Я и написала это название, когда рисовала карту острова, где будто бы спрятан клад. Хи-хи-хи. — -хи. Значит, плывем к Коралловому острову, — заторопился туда-сюда ичик. Подождите, — остановил зверей доктор дулитл мы же не знаем, где и в какой стороне находится этот остров. И тут выступил вперед Томми. «Зато я знаю», — сказал он, — «не раз мы с дядей проплывали мимо него. Только всегда все рыбаки обходили Коралловый остров стороной. Издавно он славился как пристанище пиратов. Разрешите мне встать за штурвал и повести веселую сале. Я умею. Я же рыбак». И Томми гордо оглядел всех. Сейчас он казался даже выше ростом, шире в плечах, будто вырос прямо на глазах у друзей. Доктор Дулиттл молча кивнул. Собачка гав-гав ласково лизнула руку мальчика. Сова ух-ух села ему на плечо. Поросенок хрю-хрю приветливо ткнул его своим пятачком. Туда-сюда ячик потёрся потерся о него боком. Утенок кря-кря весело, прихлопывая крыльями, суетился вокруг. Попугайха пули крикнула на человеческом языке. Молодчина! Крокодил Кру-Кру, утомившийся в дальнем плавании, не шевельнулся, а лишь повел выпуклым глазом. Обезьянка Чу-Чу зацепилась хвостом за рею и повиснув вниз головой над палубой пропела. «Куда плывем под парусами? Не знаем сами, не знаем сами. Никто не знает это, кроме малышки Томми, малышки Томми». А Туми, как заправский капитан, стал у штурвала и уверенно повел веселую сали навстречу волнам. Легкая рыбацкая лодка, расправив паруса, послушно неслась вперед. Утренний туман рассеивался над морем, вода нежно разовела от лучей восходящего солнца. Прилетел попутный ветер. Он усердно надувал тугой полотняный пару, словно тоже хотел помочь знаменитому звериному доктору.